Роман Афанасьев «Принцесса и чудовище» Часть первая. Королевский гонец Дорога шла под гору, и неповоротливый экипаж двигался медленно. Четверка лошадей, сдерживаемая твердой рукой кучера, осторожно ступала по подмерзшей грязи. Скрипел каретный тормоз, возница то прижимал рычаг, то отпускал, не позволяя экипажу превратиться в сани. Колеса с широкими ободьями не вязли в грязи, зато превосходно по ней скользили. И тяжелая повозка, что была раза в два больше обычной кареты, так и норовила съехать с горы. Дорогую и без того скользкую, как болотная гадюка, прихватил ночной морозец, и кучеру стоило больших трудов удерживать экипаж от рувков. Но он старался как мог, поминая про себя всех богов, и тех, в которых верил, и тех в существовании которых сильно сомневался. Пейзаж не менялся уже несколько дней. Справа высился пологий склон горы, заросший могучими соснами. Слева склон уходил вниз, но густой лес, покрывавший склоны горы, мешал увидеть долину, раскинувшуюся между двух гор. Небо затянули низкие тучи, и хотя близился полдень, но сегодня солнце так и не смогло пробиться сквозь мутную пелену осени. Мелкий холодный дождь в любой момент мог обратиться в снег, и кучер отчаянно молился, чтобы этого не произошло. Осень – не лучшее время года для путешествий по горам. Утешало одно – еще несколько часов, и они спустятся в долину. Перевал останется за спиной, и путники смогут заночевать в ревостанском пограничном городке. Опасные горные дороги станут лишь неприятным воспоминанием, а впереди раскинется мечта любого возницы – широкий тракт, ведущий от окраины страны к ее столице – Криву. По окну в дверце экипажа заколотили молоточки тяжелых капель дождя, и Бертар Барфейн задернул шторку, откинулся на мягкую спинку сиденья, обтянутую бордовым бархатом, и тяжело вздохнул. Прямо перед ним высилась перегородка, делившая экипаж на две половины. Она была обита темной кожей, и круглые головки серебряных гвоздей тускло блестели в полутьме. Также тускло пооблескивал квадратик полированной стали, висевшей на стенке и заменявший Бертару походное зеркало. Он запотел, и вместо лица владельца в нем отражалось темное пятно. барфейн поднял руку, провел по подбородку, с жесткой щетиной. Ничего не видно. А бриться наугад, возить по горлу бритвы, прыгающей по кочкам карете, — чистое самоубийство. Пальцы наткнулись на старый шрам по ухом, и Бертер нахмурился. Он провел пальцем выше, по высохшим щекам, потрогал лоб. Он чувствовал морщины даже так, на ощупь. Ему не нужно было зеркало, чтобы вновь увидеть то, что он знал. Осунувшееся лицо, темные тени под глазами, лучики морщин, седые виски, сухая кожа, обтягивающая узкие скулы. 45 еще не старость для лорда Северных гор, но и молодостью это не назовешь. Поясница ноет от неудобного сидения, все мышцы затекли, а колени зудят так, словно в суставы насыпали песка. Проклятая всепроникающая сырость пропитала и внутренности экипажа, и походную одежду, ставшую и холодной, и тяжелой, свербит носу, хочется чихать, в горле скребут осколки льда. Осень за окном, осень внутри, осень в душе. — Ничего, — прошептал Бертар мутному пятну, отражавшемуся в походном зеркале. — Я еще увижу, как взойдет солнце. Он откинулся на спинку сидения и взглянул вверх. Там, под высоким для кареты потолком, горела свеча, упрятанная в стеклянный плен фонаря. При такой тряске зажигать лампу опасно. Масло может расплескаться, и тогда пожара не миновать. Вот и приходилось сжечь свечи. Самые лучшие, самые яркие. От поставщика королевского двора Тарима, мастера Вога. И все же это были всего лишь свечи, тусклые огоньки, взгустившиеся вокруг бертара тьме. Лорд Бертар Барфейм, герцог Северных Гор, второй сын короля Гриенора Барфейма, выпрямился и расправил плечи. Нет, это еще не конец. Это не закат, а всего лишь сумерки. Его солнце, сиявшее на гербе золотым кругом, еще покажется из-за гор и засияет так же ярко, как и положено солнцу королевского герба. «Велла!» — позвал он. — Ты не спишь? Из-за стены, делившей походный экипаж надвое, раздался скрип сиденья, и приглушенный девичий голос ответил. — Нет, дядя. — Иди сюда, поговори со стариком. Проклятая дорога не дает мне заснуть. Дверь перегородки распахнулась, и в темном проеме появилась хрупкая фигура девушки. Она была в длинном шерстяном платье, подходящем для путешествия больше, чем дворцовые наряды, а на узкие плечи была накинута куртка из серых шкур горных белок. Неприбранные белые волосы раскинулись по плечам, а длинный локон упал на раскрасневшуюся щеку. Герцог с удовольствием рассматривал племянницу. Точеный хрупкий подбородок, фамильные торчащие скулы, прямой и чуть заостренный нос. Вряд ли ее можно назвать красавицей, слишком острые черты лица. Больше похожа на птичку, чем на покорительницу мужских сердец. Если она рассердится, подожмет губы и начнет сверкать своими синими, как небо, глазами, станет копией отца братец постарался на славу его породу узнает всякий и нет сомнений что в жилых девице течет королевская кровь барфеймов Бертор сжал зубы его собственный сын тоже похож на него и в нем тоже течет королевская кровь но сейчас бертер нахмурился и покачал головой нет об этом не нужно думать дядя герцог скинул голову Велонор стояла рядом держась рукой за стену и рассматривал спутника «Что-то случилось, дядя? Вам нехорошо?» «Нет, моя принцесса, со мной все в порядке». Герцог заставил себя улыбнуться. «Просто меня утомила дорога. Садись рядом, расскажи мне что-нибудь хорошее и светлое, чтобы сделать этот день чуточку светлей». Девушка присела на сиденье рядом с герцогом, откинула за спину тугую прядь светлых волос. «Дядюшка, вы опять назвали меня принцессой?» С укором проговорила она. — Нельзя так делать. Отец всегда ругается, когда кто-то так говорит. — Твой отец далеко, а я здесь, — отозвался Бертар. — Скоро мой брат станет королем, и тогда весь мир будет называть тебя принцессой. — Это... это нехорошо, — тихо произнесла Велла. — Мы все желаем здоровью королю Гриенору, вашему батюшке. — Все желают ему здоровья. — Но это не делает его моложе, — отозвался герцог. — Отец в преклонных годах, и ему сложно управлять Таримом. «Эта история с неудавшейся войной подкосила его. Ты же знаешь, твой отец ведет все больше дел вместо короля. И братья твои тоже не остаются в стороне. Это долг королевской семьи – заботиться о королевстве. И ты, Вэлла, тоже будешь исполнять свой долг. Это плата за ту кровь, что течет в наших жилах. Плата за то, чтобы быть выше прочих». Девушка склонила голову. Ее и без того узкие губы превратились в строгую полоску. Щеки налились румянцем, но она ничего не сказала. Герцог усмехнулся. «Да, сейчас она похожа на Тарлина, но тот уже высказал бы младшему братцу все, что думает о его нотациях». «Оставим этот разговор. Примирительно проранил Бертар. Ты принцесса, Вэлла, и я так буду называть тебя, когда никто не слышит. А сейчас расскажи мне какую-нибудь историю из тех, что твердили тебе учителя королевского двора». «Хорошо», — тихо отозвалась Вэлла. Я расскажу о герое Талари Барфеями, что в одиночку сразился с войском горного короля и захватил трон гномов. Герцог поудобнее устроился на сиденье, давая отдых уставшей спине. Велла уже начала рассказ и плавный напев древнего сказания убаюкивал. Девушка сидела ровно, глядела в стену перед собой, но Бертар знал, что сейчас перед ее голубыми глазами разворачиваются волшебные картины древнего мира. Она всегда была мечтательницей. Больше интересовалась прошлым, чем настоящим. Но время пришло, и настоящее потребовало Велонор Барфейм к себе. Надо почаще называть ее принцессой, подумал Бертар, закрывая глаза. Пусть привыкает к мысли, что она уже не ребенок, а правительница. Будущая королева. В конце концов, до этого осталось совсем немного. Неделя, другая и больше не будет ни племянницы Веллы, ни принцессы Велонор. Останется лишь королева Сегавар. Бертар вздохнул и задремал под напевный слог легенды об одиноком воине, что в древности в одиночку захватил одно из гномных княжеств и тем положил начало королевству Тарин.